Вы пристаете ко мне, как пьяный мужик. Хамите и постоянно прерываете мой разговор с другими постояльцами этой гостиницы. Ну, хорошо, Стэндинг. Смит. Одну минуту. Можно? Личный вопрос. но Вы такой, потому что вас бьет жена или у вас хроническое несварение желудка. Чаша переполнена, стендинг. Ждите потопа. И потоп настал. Дверь была отперта, и в камеру влетел у орден Азертон. Оглядел меня с ног до головы, словно искал к чему бы придраться. Чаша переполнена стендинг. Стару. Скажите что-нибудь поновее. Молчать. Вот я посажу на голодную диету. Как вам будет угодно. Я уже привык к этому. 10 дней я ничего не ел. А стараться снова привыкнуть к еде — чрезвычайно скучное занятие, должен признаться. Ага-га, так вы угрожаете мне? Угрожаете голодовкой? А? Должен принести свои извинения, но это предложение исходило от вас. Что-то по поводу голодной диеты... стараясь на этот раз быть логичным. Я полагаю, что вы поверите мне, когда я скажу, что вашу нелогичность во много раз мучительнее переносить, чем ваши пытки. Я засучил рукав и показал мускулы. Такие тонкие, что, когда я их напрягал, они были похожи на нитки. Не кажется ли вам, что это... Мышцы кузнеца. Азартан, взгляните на мою покатую грудь. Один мой живот чего стоит? Я так растолстел, что могу стать скандальным примером тюремного закармливания. Остерегайтесь, Азартан, а то против вас ополчатся налогоплательщики». Он с минуту смотрел на меня, прошипел что-то невнятное, видимо, не зная, что сказать. А затем в полном бессилии повернулся к двери, чтобы уйти. Командор Азертон, позвольте, пожалуйста, задать вам один вопрос. В чем дело что вы теперь намерены предпринять. За этим вопросом последовала такая вспышка гнева, что я не перестаю удивляться тому, что Азертона тут же не хватил апоплексический удар. Он изо всей силы стукнул ногою в железную дверь, оглушив в тюрьме всех и вся, а потом вышел из камеры, нежно прикрыв за собой дверь».